СГУЩЕНКА Аспиранты из Сухуми звали Резо. михайлович зашел за ним по дороге на работу, в общежитие. Постучал в дверь и зашел. — Привет, Резо. — Ну что, пошли? — Привет, Михайлович. — А пиво нет? — При здесь пиво? Мы никогда не пьем перед работой. — Зачем перед работой? Возьмем с собой, выпьем между работой. Долма возьмем, бастурма возьмем, а чапури. Мама прислала. Бумеранг был вчера. Бумерангом он называл поезд «Москва-Сухуми» со знакомым проводником внутри, а сам сидел на койке, в трусах и в майке, и пил сгущенку из банки. Две дырки в одну воздух заходит, из другой пьешь. 20% жира, 50% сахара. Сгущенка хаотите? Нет-нет, Михалыч сморщился. Не люблю сладкое. И я на люблю. Оно такое вредное, это сладкое. Резо поставил опустошенную банку на пол, и ударил ее пяткой в направлении под кровать. Банка там ударила в другие такие же банки. Они выкатились. Много. Аспирант стал загонять их обратно обеими пятками. моя мама никогда не давал мне сгущенка. Все детство не давал. А теперь я самостоятельный. Физика занимаюсь, живу без мамы. Сгущенка сколько хочу. На столе лежали кинжал в ножнах и картонка с банками. Резо проткнул новый и продолжил завтрак. Может, пойдем уже? На улице завтракаешь А куда спешить? Выходной сегодня. Пиво с одиннадцати. Я знаю место, где точно есть. Михалыч вспомнил Кате Махарадзе. Тот тоже умел говорить то с акцентом, то без. По эмоциональным обстоятельствам. В выходной прохожие были редкостью. В основном женщины. Резо приветливо здоровался с каждой. а потом громким шепотом комментировал до следующего «Здравствуйте, красавица!» Примерно в одном духе. «Какие ноги, да!» И у него такой родинка на пояснице. «Вах! Прошлую субботу сам видел!» Михалыч не выдержал. «Резо, ты бы сдерживался, что ли?» Это все-таки сфера действия, а не обсуждений. Деликатная сфера. Он сам всегда придерживался такой позиции и не добрял другие. «А у нас в Грузии?» «И у вас в Грузии, и повсюду». и даже в Голландии, и в Африке». «В Африке? Вах!» Какое-то время шли молча. Михалыч вспомнил про пиво и указал на вход в магазин. «Этот?» Из магазина вышла девушка рассеянного вида. Резо промолчал. Она удалялась. И он таки начал шептать, думая, что отвечает Михалычу. «О, этот! Этот такой темпераментный, такой горячий! Вы себе не представляете, уважаемый Михайлович! Только грудь у него плоский, кушает мало». Резо. Все, все, я все.